Вы слушали роман Бориса Акунина «Сокол и ласточка». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Декабрь 2010 год.